Второе. Джалиль и его жена видели во мне что-то вроде чертополоха, бурьяна-чернобыльника. Да и в тебе тоже. Ты еще родиться не успела, а уже удостоилась презрения. — Что такое чертополох? — спросила Мриам. — Сорная трава, — ответила Нана. — Ее надо пропалывать. И вон из поля. Мриам тайком насупилась чтобы Джалиль относился к ней как к сорняку? Да никогда такого не было. Но она пошла за благо промолчать. «Другое дело, что меня как-никак надо кормить-поить, ведь у меня на руках ты». Ну уж насчет этого он с семейством договорился. По словам Наны, в Герате она жить не захотела. «Чего ради? Смотреть, как он разъезжает по городу со своими женами?» Пустой дом отца в деревню домам, на крутой склон горы, километра два к северу от Герата, Нана тоже не поехала. Ей хотелось перебраться в какое-нибудь укромное уединенное место, где соседи не будут пялиться на ее живот, показывать пальцем, хихикать или, что еще хуже, приставать с сделанным сочувствием. — Ты уж поверь мне, — говорила Нана. Твоему отцу не терпилось сплавить меня с глаз долой. Это Мухсин, старший сын Джалиля, от первой жены Хадиджи, нашел невдалеке от Гульдамана подходящее место, немалую проплешину в зарослях, от герадского шоссе вверх, по склону, меж высокой травы и цветов. Змеей ползла грязная, разъезженная повозками дорожка и выводила на плоскогорье. Здесь шумели тополя, краснели маки, слева внизу виднелись ржавые крылья деревенской ветряной мельницы, а по правую руку открывался вид на Герат. Дорожка упиралась в бурный поток, полную форели-речку, стекавшую с гор Сафит-Кох с носком. Герат лежит в отрогах хребтов Сях-Кох и Сафит-Кох. Со всех сторон – окруживших Гульдаман. В паре сотен метров выше по течению посреди рощицы плакучих ив проступала поляна. Джалиль лично отправился на место, а когда вернулся, тон у него был словно у тюремщика, расхваливавшего, веренное его заботам, узилищем. «И твой отец соорудил нам эту кресинную нору». В пятнадцать лет Нана чуть было не вышла замуж за юного торговца, попугаями из Шинданда. Мать рассказывала об этом нарочито равнодушно, однако глаза у нее лучились радостью. И ей выпало несколько счастливых дней. Пусть они пролетели быстро. Сидя на коленях у Наны, Мариам старалась вообразить матушку в свадебном наряде. Верхом на лошади зеленая вуаль скрывая смущенную улыбку, кулачки выкрашены хной в красный цвет — на заплетенных в косички волосах сверкает серебряная пудра. Девочка представляла себе музыкантов, дудящих во флейте шахнай и бьющих барабаны до хол, уличных мальчишек с радостным визгом, несущихся за лошадьми. До свадьбы оставалась какая-то неделя, когда в нану вселился джин. Мариама не понаслышке знала, что это такое. Мать вдруг валилась на пол. Тело ее выгибалось, глаза закатывались, руки и ноги начинали мелко трястись, на губах показывалась пена, порой розовая от крови. Потом наступало забытье, а очнувшись, Нана не сознавала, где она и что с ней, и только что-то нечленораздельно бормотало. Когда про это прознали в Шинданде, родные торговцы попугаями отменили свадьбу. Перепугались до смерти, заключала Нана. Свадебный наряд пришлось спрятать подальше. На поляне джалились с двумя сыновьями, Фархадом и Мухсином, построили небольшую саманную хижину с одним окном, именуемую Колба, в которой рям прожила первые пятнадцать лет своей жизни. Две койки, деревянный стол, два стула с прямыми спинками, полки, на которых Нана Расставила глиняные горшки и свой обожаемый китайский чайный сервиз. Вот и вся обстановка. Джалиль установил в домике новую чугунную печь и заготовил на зиму дрова. Поленница была сложена сразу за хижиной. Рядом с домом еще имелся тандыр для выпечки хлеба, выгородка для кур и загон для коз. Сотни метров за ивами Фархат и Мухсин выкопали глубокую яму и сколотили нужник. По словам Наны, для постройки домика Джалиль мог нанять рабочих, но не стал. Это он так себе представляет покаяние. Как утверждала Нана, Мариам она рожала в полном одиночестве. Был 1959 год. 26-й год почти безоблачного сорокалетнего правления короля Захир Шаха, Стоял пасмурный и сырой весенний день. Джалиль якобы не потрудился пригласить врача или даже повитуху, хотя знал, что Джин может нагрянуть в любую минуту, невзирая на роды. Вся в поту она лежала на полу хижины совершенно одна, только нож под рукой. Когда боль делалась нестерпимой, я впивалась зубами в подушку и орала, пока не потеряла голос и некому было вытереть мне лицо, некому подать воды. А ты, Мариам Джо, и не думала двигаться? Почти два дня провалялась я на жестком холодном полу, не ела, не спала, только тужилась изо всех сил и возносила молитвы, чтобы ты, наконец, вышла из меня. Прости меня, Нана. Пуповину я прирезала сама. Вот зачем со мной был нож. Прости. Нана только слабо улыбалась в ответ. Непонятно было, прощает она дочь или, напротив, до сих пор помнит зло. Хотя как можно всерьез просить прощения за боль, причиненную матери, когда она тебя рожала? Годам к десяти Мариам уже больше не верила рассказам Наны об одиноких родах. Слова Джалели казались ей более убедительными. А он говорил, что сам был в отлучке, но до отъезда отправил Нану в госпиталь, в Герат, где она пребывала в чистой светлой палате, под наблюдением врача. И только печально качал головой, когда Мариам рассказывала ему про нож. Мриам очень сомневалась и относительно двух дней. «Мне сказали, рода не заняли и часа», — говорил Джалиль. «Ты послушная дочь и всегда старалась не огорчать родителей». Мрям Джо, даже когда только появлялась на свет, его здесь даже не было, возмущалась Нана. Он обретался в тахте Сафари, катался на лошади со своими драгоценными друзьями. Сноска. Древний парк неподалеку от Герата. По словам Наны, когда Джалилю сказали, что у него родилась еще одна дочь, он только плечами пожал, продолжая расчесывать гриву лошади. И проторчал в такте сафари еще две недели. Он на руки-то тебя впервые взял, когда тебе уже исполнился месяц. Взглянул разок, сказал, какое у нее длинное лицо, и передал обратно мне. В этом Мариам тоже не верила. Да, Джалиль признавал, что ездил на лошадях в такте сафари, но на весть о рождении ребенка он и не думал пожимать плечами, а вскочил в седло. Прискакав обратно в герат, покачал девочку на руках, погладил по бровкам и спел колыбельную. Мариам представить себе не могла, чтобы Джариль сказал, какое у дочки длинное лицо. Хотя оно и правда было длинновато. Нана говорила, что назвала девочку в честь своей матушки. Джариль утверждал, что это он выбрал ей имя. Мариам, так называется очень красивый цветок, тубероза. — Твой любимый, — уточняла Мариам, — из самых любимых, — улыбался в ответ Джалиль.